Глава шестая. Географическое распространение животных. Распространение животных по земной поверхности представляет огромный интерес, так как изучение его дает возможность заключить о прошлой истории видов животных, о продолжительности их существования на Земле, о месте происхождения, а также о тех изменениях, которые происходили в окружающей природе после появления вида. Когда в науке существовало мнение, что все существующие в настоящее время животные появились на Земле одновременно, происхождение каждого отдельного вида приурочивали к какому-нибудь определенному месту и полагали, что отсюда вид распространялся во все стороны. Сначала принимали за центр происхождения животных, Райскую долину Месопотамии или Малую Азию. Позднее Линей высказал мысль, что органический мир был создан на острове, среди которого возрушалась высокая гора с различными климатами на ней. Известно, что многие животные, точно так же, как и растения, обитают вокруг полюса, безразлично, в старом и новом свете, концентрическими поясами». В особенности это ясно на распределении растительных поясов. Вокруг полюса простирается широкая полоса тундр, как в Европе и Азии, так и в Америке. Немного далее, к югу, идет пояс лесов хвойных, сначала карликовых, затем нормальных, еще далее, к югу, пояса дуба, липы, ясени, Затем пояса под тропической и тропической растительности. Соответственно, этим растительным поясам также концентрически расположены и области обитания многих животных. Так, например, в самых северных областях живут белые медведи, северные олени, леминги, песцы и многие другие животные, характерные для стран Крайнего Севера. Животные умеренного и жаркого поясов Европы, Азии и Америки также представляют много сходства. Такое распределение животных концентрическими поясами вокруг полиса, однако, наблюдается по отношению к очень немногим животным. Более того, подробное изучение распространения животных на Земле показывает, что это распространение в очень малой степени или совсем не зависит от физических условий местности. Примечание. Видовые границы нельзя рассматривать как нечто застывшее. Ареалы, области распространения видов, постоянно меняются. Это связано и с изменением экологических условий среды и с антропогенными факторами, особенно сильно действующими в последнее столетие. Области обитания видов то сокращаются, то расширяются, то смещаются. Есть виды, которые встречаются теперь даже на других континентах. Например, колорадский жук в течение 20 века широко распространился в Старом Свете, перебравшись в него из Америки. И таких примеров очень много. Конец примечания. В настоящее время нельзя сомневаться в том, что каждый вид произошел в той области, какую он в настоящее время занимает. Между тем области эти разбросаны без всякого порядка и представляют собою пятна неправильной формы. Одни из них лежат независимо, далеко друг от друга, другие соприкасаются и налегают одно на другое. Наблюдается и полное совпадение границ обитания нескольких видов. Вследствие этого установился взгляд, по которому каждый вид появился в своем собственном и одном единственном пункте земного шара. Геологические исследования, безусловно, подтверждают правильность этого взгляда. Не только крупные геологические эпохи характеризуются исключительно им принадлежащими многочисленными вымершими животными, но даже отдельные пласты и слои, соответствующие менее значительным промежуткам времени, заключают в себе также своеобразных животных, ископаемые, остатки которых встречаются только в этих пластах. Отсюда вытекает естественное заключение, что образование новых видов не прекращалось никогда, что эти преобразования в составе животного царства совершались с неослабевающей энергией всегда, как при начале мироздания, так и во все последующие периоды до настоящего времени. Необходимо допустить, что животные виды происходили не только разновременно, но и в различных местах. Никогда не было какого-либо привилегированного места, где происходили виды, и распространялись потом по другим странам. Виды образовывались везде, где возникали условия, возбуждающие свойства приспособляемости настолько энергично, что индивидуальные признаки накоплялись успешно и появлялись новые виды. Примечание. Правильнее говорить – Не о возбуждающем свойстве приспособляемости, а о наличии условий, необходимых для видообразования, различных типов изоляции. Конец примечания. Если обозначить на карте области обитания различных животных видов, то получится множество пятен, ограниченных в громадном большинстве случаев замкнутыми кривыми линиями. Из этого видно, что каждый вид образовывался в определенной местности. Лишь в редких исключительных случаях область распространения некоторых видов представляется разделенную на несколько отдельных кусков, так сказать, через черезполосную, но такая черезполосность объясняется всякой раз тем, что промежуток между двумя областями распространения одного вида образовался впоследствии, первоначально же его не было. То есть область распространения вида была раньше цельной. Изучение таких через полосных областей распространения некоторых видов представляет глубокий интерес, так как проливает свет на изменения физических условий, которые имели место в прежней эпохи. Возьмем несколько примеров. Альпийский заяц водится в странах Крайнего Севера и в возвышенных долинах Альп, но не встречается нигде в Средней Европе. Примечание. Видимо, автор имеет в виду один из подвидов зайца-белика, Эл-тимидус, который в XIX веке встречался в Германии и на севере Европы. Его постепенное отступление из этих мест связывают с проникновением на северо-восток зайца-русака, а, возможно, и с появлением здесь дикого кролика. Конец примечания. Некоторые бабочки, пьерис-напи-брионьяе, и жуки, обитающие на северных окраинах Европы и Азии, встречаются на высоких горах Швейцарии. Улитка Хеликс Харпа живет на севере Соединенных Штатов Северной Америки и в Швейцарии на высоте 2100 метров, а больше нигде не встречается. Подобным образом разъединены огромными пространствами области распространения многих растений. Например, низкорослые ивы Саликс Репенс, Линеае Бореалис и другие. Примечание. Семена и споры растений распространяются по земле с помощью ветра. Часто их разносят животные. Конец примечания. Из этих примеров, которых можно было бы подобрать очень много, можно сделать заключение, что подобные животные растения представители очень древней фауны и флоры Европы и населяли эту часть света еще в ледниковый период, когда климат большей части Европы был столь же суров, как в настоящее время в Гренландии или в других странах Крайнего Севера. Животные и растительные виды, свойственные холодному климату, могли тогда привольно обитать на всем пространстве Европы, где находили себе благоприятные условия жизни или, по крайней мере, на южной границе ледяного покрова одевавшего тогда большую часть Европы. Неизвестно, сколько времени продолжалось это обледенение Европы, но ледниковый период окончился, и постепенно наступили современные нам физические условия. Льды растаяли, климат сделался гораздо теплее, а вместе с тем изменился характер растительного и животного населения этой страны. Что касается прежних животных и растений, то они постепенно должны были отступить в северные страны, но удержались также и на высоких горах, где климат столь же суров, как и в странах полярных. Через полосное распространение животных видов иногда обусловливается вымиранием вида Которая происходит не одинаково быстро в различных частях области его распространения, почему получаются отдельные колонии особей этого вида, разделенные более или менее широкими полосами, в которых представители этого вида уже вымерли. Примечание. Некоторые животные имеют огромные ареалы и распространены повсюду, на всех материках, кроме Антарктиды, или во всех морях и океанах. Наиболее яркий пример – человек. Почти так же широко распространена и собака. За человеком и собакой следуют другие домашние животные, а также паразиты и вредители. В крайних случаях площадь ареала может изменяться несколькими квадратными метрами, как у некоторых рыб, известных по одному ручейку – Пещерные обитатели бывают ограничены в своем распространении одной системой пещер. Разорванные ареалы характерны для горных, водных, пещерных видов. Иногда возникновение больших разрывов вызвано историческими причинами. Наиболее известный пример – топиры Сейчас встречаются только в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Разорванные ареалы известны также для выхухоли, голубой сороки, вьюна. Во всех этих случаях речь идет о реликтовых ареалах, ранее широко распространенных видов. Во многих случаях разрыв ареалов, видимо, обусловлен оледенениями. Конец примечания. Так, например, некоторые вредные животные очень быстро истребляются человеком, В наиболее густонаселенных странах изменения географических условий очень часто являются причиной разорванности областей населения того или другого вида, как, например, изменение рельефа земной поверхности, колебания уровня или распределения суши и воды. далеко от стоящих друг от друга В водных бассейнах очень часто находят тождественные формы животных. Так, например, в Байкале водятся тюлени, такие же, как и в Ледовитом океане, в Каспийском, Аральском и Черном морях находят одинаковое водное население, сходное также с формами, обитающими в некоторых озерах Прикаспийской и Туранской низменностей, Объяснить эти факты нетрудно, если принять во внимание, что в предыдущую геологическую эпоху Байкальское озеро было соединено широким проливом с Ледовитым океаном, а Каспийское и Аральское море вместе с многочисленными солеными озерами, разбросанными на пространстве упомянутых низменностей, представляют остатки одного огромного моря, соединявшегося раньше широким рукавом с Черным морем в предкавказье. Примечание. Величина ареала вида зависит от его приспособительных возможностей, от его способности к расселению, от исторически сложившихся условий. Например, разделение участков суши водными пространствами и или их объединение, от наличия конкурирующих видов, И от случая – занос, а не только от способов передвижения. Необходимо, чтобы были подходящие условия существования для данного вида, свободные экологические ниши. Есть хорошо летающие птицы, ареал которых очень мал, а многие черви, например, распространены очень широко. Конец примечания. Вмешательство человека составляет один из главнейших факторов расселения животных и растений на земной поверхности. Он преодолевает самые крупные географические преграды и увеличивает по своему произволу область обитания различных видов животных и растений. Пример такой деятельности человека мы уже видели в Северной Италии и в Соединенных Штатах Северной Америки. Упомянем еще, что весьма часто человек, случайно, без всякого намерения своей стороны, распространяет по лицу земли различных животных, даже в места весьма отдаленные от их первоначальной родины. Примечание. Мы уже приводили пример с колорадским жуком. Конец примечания. Укажем для примера на маленькое насекомое тлю. И серия пурчасии, которая лет двадцать тому назад сильно распространилась во Флориде на апельсиновых деревьях и наносила огромный вред. Исследования местных ученых обнаружили, что паразит этот завезен из Австралии, но на своей родине животное это не наносит такого вреда, потому что там оно истребляется в большом количестве личинками маленького жучка из семейства божьих коровок. Видалия. Когда выяснено было это интересное явление, то правительство Соединенных Штатов дважды отправляло в Австралию особую экспедицию, которой поручено было вывести, возможно, большее число полезных жучков в живом состоянии, чтобы распространить их в садах Флориды. Когда это было выполнено, то божьи коровки сильно размножились в указанной части Америки и парализовали вредную деятельность апельсинной тли. Подобным образом американское правительство искусственно распространило в Америке паразитное насекомое семиотеллус нигрипес, которое истребляет вредоносную гессенскую муху. Резюмируя приведенные данные о распространении животных на Земле, можно вывести следующие основные положения. Первое. Ныне живущие виды произошли не одновременно и не в одном месте. Второе. Каждый отдельный вид произошел в одном только месте, откуда он распространялся по области, физические свойства которых отвечают его жизненным условиям. Большой интерес представляют способы распространения животных по земной поверхности. Их можно разделить на две категории – способы активного распространения и пассивного. В отличие от растительных организмов, животным присуща в различной степени способность произвольного передвижения. Даже те из них, которые ведут неподвижный образ жизни, как, например, зоофиты, губки, губки, полипы, гидры и другие в личиночной стадии своего развития обладают способностью передвижения, но громадное большинство не только высших, но и низших животных обладает более или менее совершенными органами движения в течение всей своей жизни. Сообразно среди обитания тех или других животных можно различать передвижение по воздуху, по поверхности суши пешком и в воде. Передвижение по воздуху при помощи специальных органов летания наблюдается у птиц, у насекомых и у некоторых летучих млекопитающих, рукокрылых. Это весьма совершенный способ передвижения, в большинстве случаев очень быстрою, почему многие из летающих животных успели распространиться почти по всей Земле. Распространение по поверхности суши свойственно преимущественно высшим животным, обладающим мощными органами передвижения. Оно не может происходить с такой скоростью, как летание. И кроме того, животные при этом встречают часто непреодолимые преграды в виде высоких гор, морей, больших рек, непроходимых пустынных пространств и тому подобного. Поэтому области обитания пешеходных животных бывают гораздо более ограничены, сравнительно с животными свободно летающими. Из нелетающих млекопитающих, за исключением домашних, нет ни одного вида, который бы заселял несколько частей света, как это мы видим у многих птиц и некоторых насекомых. Что касается низших сухопутных животных, моллюсков, пауков, червей и других, то они представляют большее разнообразие видов вследствие необходимости быстрого приспособления к условиям различных местностей, между тем, как поиски более подходящих условий для них затруднительны вследствие их малоподвижности. Примечание. Непреодолимыми преградами для рыб, например, является суша. Пресная вода представляет собой непреодолимую преграду для морских обитателей, а морская вода для пресноводных, для расселения наземных животных, непреодолимой преградой обычно является водное пространство. Поэтому обычно фауна островов бывает тем беднее, чем более они изолированы. Для лесных обитателей преграды – открытое пространство и так далее – В водном пространстве также существуют свои преграды. Для животных, жизнь которых тесно связана с морской травой, дно за пределами растительности, мертвая зона, открытый океан является преградой для всех придонных, бентосных организмов, которые не могут жить на больших глубинах. Подводные горы мешают расселению глубоководных животных. Есть и огромные морские пустыни, одна из которых расположена к юго-западу от Калифорнии. По величине она не уступает Сахаре. Здесь, профильтровав около 300 миллионов литров воды, можно набрать всего литровую банку морских организмов. Есть области, совершенно непригодные для жизни из-за высокого содержания сероводорода в воде. В норвежских фьордах и в глубинах Черного моря. Конец примечания. Наиболее беспрепятственно могут передвигаться животные в воде, где господствует почти полное однообразие физических условий, и поэтому водные животные имеют самое широкое распространение. Из способов пассивного распространения животных упомянем. Первый. Перенесение ветрами – Второй – морскими течениями и третий – другими животными. Примечание. Личинки клещей, находясь на других животных, например, на насекомых, расселяются при помощи чужих крыльев. Это явление называется форезией и встречается и в других группах, в частности, у личинок некоторых насекомых и круглых червей. Нематод. Кивающие личинки нематод, живущие в навозе, до тех пор размахивают задним концом тела, пока не прицепятся к какой-нибудь мухе. Вместе с ней они перебираются на свежую кровью лепешку. Конец примечания. Сильные ветры нередко переносят на огромное расстояние мелких животных, а еще чаще их зародыши. Примечание. Это интересно. Ежегодно совершают массовые перелеты капустные тли, бревикориное брасикае. Тли начинают свой перелет активно, вовсю работая крылышками, затем их подхватывают воздушные потоки и переносят на значительное расстояние, порой более 100 километров, обеспечивая их расселение. Конец примечания. Это относится преимущественно к пресноводным простейшим, протозоа. Например, к ножкам и инфузориям, зародыши которых подхватываются вместе с пылью из высыхающих бассейнов и переносятся в неповрежденном состоянии даже на расстоянии многих тысяч верст. Так, например, антипассаты приносят из тропических стран споры и цисты многих микроскопических пресноводных организмов, которые осаждаются вместе с пылью на улицах городов Средней Европы, где и попадают в лаборатории ученых. Изредка приходится наблюдать такой же способ расселения и у некоторых высших животных, даже у позвоночных, как, например, у рыб и амфибий. Известны случаи, когда вместе с дождем массою падают на землю такие животные. Явления, такого рода наводящие ужас на непросвещенный люд, считающий их за Божье знамение, объясняются очень просто. Смерч, остановившаяся над озером или рекой, поднимает на воздух значительное количество воды, захватывая вместе с тем и ее обитателей, которые переносятся иногда на довольно значительное расстояние и затем падают на землю вместе с дождем. Подобным образом на суше вихрь иногда поднимает на воздух даже крупных животных, как, например, овец, коз, собак и тому подобных. Перенесение по воздуху всегда бывает случайным и оказывается полезным лишь мелким животным, Тогда как более крупные при таком способе передвижения обыкновенно настолько повреждаются, что не могут служить распространению вида. Но есть животные, которые выработали себе специальное приспособление для передвижения по воздуху. Для примера укажем на пауков, которые осенью носятся по ветру, прицепившись к длинным паутинкам. Роль морских течений в распространении животных Весьма значительно. Простираясь на огромное пространство и проникая на значительную глубину, они сглаживают различия в температурных условиях морских вод, степени солености и тому подобном и создают одинаковые условия жизни в очень отдаленных друг от друга областях океанов, уничтожая разницу по широте. И таким путем содействуют расселению водных животных, даже таких, которые ведут неподвижный образ жизни. Кроме того, морские течения содействуют косвенным образом также и расселению некоторых сухопутных животных. Громадные реки, впадая в море, несут в своих водах массу плавучего леса, а морские течения уносят их стволы вместе с мелкими животными и их зародышами на огромное пространство, прибивая их даже к берегам других частей света. Так, например, Гольфстрим постоянно прибивает к берегам северо-западной Европы и даже к островам Ледовитого океана, Новая Земля, Шпицберген и другие, стволы деревьев, вынесенные могучим отцом вод Миссисипи с территории Соединенных Штатов. Третий способ пассивного распространения животных – перенос другими животными – относится почти исключительно к мелким паразитным животным. Переносителями паразитов могут оказаться всякие животные, преимущественно птицы и крупные млекопитающие. В более редких случаях таким образом могут переноситься и непаразитные мелкие животные, как, например, насекомые, запутавшиеся в густом руне овец или маленькие улитки и другие подобные животные, приставшие вместе с болотную грязью к ногам птиц и тому подобное. Таковы способы, которыми животные распространяются по земной поверхности, населяя различные области, обладающие благоприятными условиями для их существования. Остается еще обратиться к разбору причин, которые побуждают животных покидать свою родину и искать места жительства. Это относится, конечно, лишь к случаям активного расселения. Что же касается животных, переселяющихся пассивно, то об них печется заботливая мать природа, устраивая переселение в их собственных интересах. Причиною, побуждающую животных сознательно и бессознательно искать новых мест поселения, является теснота, которая возникает вследствие непрерывно продолжающегося размножения каждой особи. С течением времени данная область оказывается чрезмерно населенную особями того или другого вида, Пищевых средств для всей этой массы претендентов не хватает. Им приходится выдерживать взаимную ожесточенную борьбу, и те из особей, которые менее других, обладают средствами для борьбы за существование, уступают поле деятельности своим более одаренным и более счастливым соперникам и удаляются в чужие края искать более благоприятных условий для своего существования». Примечание. У территориальных млекопитающих взрослые нередко изгоняют со своих участков подросшее потомство. Мигрируют в основном молодые животные. Метод мечения позволил установить расстояние, на которое могут перемещаться некоторые млекопитающие. Для белки. 240 километров. Для песца. 1000 километров, для лесного нетопыря – 1650 километров и для рыжей вечерницы – 2350 километров. Многие млекопитающие могут далеко заплывать в море. Косули и олени нередко переплывают морские проливы. Даже ласка может проплыть полтора километра. Бегемоты могут более 30 километров между Африкой и Занзибаром. На таком же расстоянии от суши встречали и белых медведей. Выдры заселили острова, удаленные от материка более чем на 20 километров. Большие водные пространства могут преодолевать и пресмыкающиеся. Грибнистый крокодил добрался до кокосовых островов Индийского океана. Ему пришлось проплыть свыше одной тысячи километров – если считать, что он отправился в путь с ближайшей точки побережья. Конец примечания. Последствием такой постоянной необходимости для животных искать нового отечества является то, что в большинстве случаев виды населяют пространные области, ограниченные лишь каким-нибудь непреодолимым препятствием, не допускающим дальнейшего расселения. Изучение расселения животных по Земле в настоящее время и в предыдущие эпохи проливает яркий свет на изменение физико-географических условий той или другой страны нашей планеты. Если мы видим, например, что сухопутные животные, населяющие остров Великобритания, совершенно сходны с теми, которые населяют Среднюю Европу, то из этого с большой степенью вероятности можем заключить, что в предыдущую эпоху этот остров не был отделен от материка проливом, как теперь, и что здесь существовал перешеек, по которому животные могли свободно переходить, увеличивая область своего поселения. В Южной Испании живут в диком состоянии обезьяны и некоторые другие животные, которые, кроме того, не встречаются нигде в Европе, но широко распространены по всему северному побережью Африки. Отсюда, естественно, можно заключить, что раньше Гибралтарского пролива не было, а вместо него существовал перешеек. Этим же путем из Африки в доисторические времена прошел в Европу короткорогой бык бос Братитерос родоначальник некоторых пород домашнего рогатого скота, и многие виды нелетающих насекомых. Примечание. Многие ученые предполагают, что временами между материками возникали сухопутные мосты. Это оказалось очень удобным объяснением распространения многих животных, и ученые принялись умозрительно создавать сухопутные связи между материками. Мостом объясняли наличие сумчатых в Австралии и Южной Америке, наличие крокодилов в Конго и Амазонке. Если изобразить вместе все предполагаемые мосты, на карте осталась бы очень малая часть водного пространства. Еще Дарвин говорил, они делают свои мосты как повар-яичницу. И хотя мосты действительно появлялись, их, конечно, было не так много. Азия и Америка долгое время были связаны мостом в районе Берингового моря, но, в общем, пытаясь объяснить распространение животных, с мостами явно перестарались. Конец примечания. Мы видим в настоящее время, что насекомые, обитающие в северо-западной России, очень сходны с теми видами, которые живут в Германии и Австрии, но отличаются в значительной степени от насекомых юго-восточной России, которые, в свою очередь, обнаруживают сходство с видами среднеазиатскими. Отсюда становится ясным, что в доисторические времена между указанными областями России существовала какая-то преграда, которая препятствовала смешению животных форм и стесняла их переселение. Полагают, что эта преграда была море, которая протягивалась от Каспийского через низменность Западной Сибири до Ледовитого океана, море это высохло сравнительно недавно, и обширная степная равнина, которая образовалась на его месте, заселялась с двух противоположных сторон, но разница между разъединенными до тех пор областями еще не успела изгладиться изучая фауну островов Малайского архипелага, Уоллес нашел, что животное население многих Малайских островов и некоторых из группы Малукских имеет некоторое сходство с фауной отдаленного от них огромного острова Мадагаскара, и в то же время значительно отличается от животных, населяющих острова Суматру, Яву, Борнео, отдаленная от них лишь небольшими сравнительно проливами и от фауны близлежащей Индии. На Мадагаскаре и на острове Цейлон обитает даже особая группа млекопитающих, именно лемуры, которые нигде больше не встречаются. Исходя из этого последнего факта, Уоллес сделал предположение, что некогда в северо-западной части Индийского океана Существовал большой материк, который Уайлес назвал Лемурией, впоследствии исчезнувший в волнах океана. Лишь высокие горные хребты и отдельные вершины этого материка выдаются теперь из пучины океана в виде островов и целых архипелагов, изобилующих в этой части моря. При таком допущении... Становится понятно, почему на столь отдаленных друг от друга островах живут одинаковые сухопутные животные. Они представляют остатки фауны затонувшего материка. Примечание. В 1915 году Альфред Вегенер предложил сенсационную теорию дрейфующих континентов – По его мнению, еще до Мезозоя существовал огромный южный материк Гондвана, который объединял Антарктиду, Австралию, Индию, Мадагаскар, Африку и часть Южной Америки. На севере этот континент был ограничен морем Тетис. Древний материк постепенно раскололся, и его куски стали медленно расползаться по вязкому нижнему слою земной коры, Антарктида очень рано отделилась от Африки, но еще долго сохраняла связь с Австралией и Южной Америкой. Этот путь могли использовать многие животные. Потом отделилась Австралия, затем Южная Америка, потом от Африки откололся Мадагаскар. С этой теорией согласны далеко не все ученые, но многие ее поддерживают. Конец примечания. Подобное исчезновение древнего материка Атлантиды, по-видимому, произошло в Атлантическом океане. От поглощенного волнами океана континента остались выдающимися из воды лишь самые возвышенные точки в виде Канарских и Азорских островов. Примечание. Сейчас о существовании и местоположении Атлантиды не существует единого мнения, как во времена автора. Многие считают рассказы о ней легендой, подвергают сомнению ее существование. Есть теория, что Атлантида ⁇ это острова в Эгейском море, уничтоженные при извержении вулканов. Есть гипотеза, что остатки Атлантиды ⁇ это острова Бенини, находящиеся в Атлантическом океане. Конец примечания. На основании изучения современной фауны ученые различают шесть следующих зоогеографических областей австралийскую, индийскую, эфиопскую, неотропическую, неарктическую и палеарктическую, которые мы здесь вкратце и рассмотрим. Примечание. Сейчас... Существует несколько схем выделения зоогеографических областей. Мнения авторов о границах этих областей часто весьма расходятся. Некоторые ученые рассматривают Гавайские острова и Мадагаскар как отдельные зоогеографические области. Много споров было по поводу проведения границы между Восточной, Индомалайской и Австралийской областями. Наилучшим решением было выделение особой промежуточной области, названной зоной Уоллеса. За небольшими исключениями, современное зоогеографическое деление не отличается от приведенного автором. Автор, например, не выделял антарктическую зону. Конец примечания. Первая область – Австралийская подразделяется на четыре части – области Первая – австралийско-малайскую, Целебес, Новая Гвинея и другие острова, составляющие по животному населению переход от Индии к Австралии. Вторая – австралийскую, материк и острова Тасмания. Третья – полинезийскую, острова Тихого океана. Четвертую – Новозеландскую, остров Новая Зеландия и прилежащие острова. Во всей этой области, кроме первой под области нет ни обезьян, ни настоящих хищников, ни копытных, ни насекомоядных млекопитающих. Здесь есть только два отряда млекопитающих – сумчатые и однопроходные. Из птиц есть несколько семейств – исключительно принадлежащих этой области, Новая Зеландия имеет очень оригинальную фауну – бескрыл, готерия. Судя по тому, что в Европе находятся ископаемые остатки форм родственных современным австралийским сумчатым, заключают, что некогда Австралия была соединена с азиатско-европейским материком – и притом раньше, чем с Америкой, так как сходные с американскими сумчатыми формы находятся в Европе в более поздних отложениях. Вторая область, индийская, обнимает юго-восточную Азию к югу от Гималайского хребта. Она разделяется на четыре подобласти. Первую – Ост-Индскую, Северный и Средний Индостан, Вторую – Цейлонскую, Цейлон и южная часть Индостана. Третью – Индокитайскую, полуостров Индокитай. Четвертую – Индомалайскую, острова Зондские, Филиппинские, полуостров Малака. Смешение в этой области форм индийских и африканских, и присутствие лемуров, живущих также на Мадагаскаре, заставляет предполагать, что Индийская область вступила в связь с европейско-азиатским материком довольно поздно, а раньше была связана с Центральной Африкой. Третья область, Эфиопская, занимает большую часть Африки, за исключением лишь северной ее части. Различают четыре подобласти. Первую – восточноафриканскую, вторую – западноафриканскую, третью – южноафриканскую, четвертую – Мадагаскар. Современная Африка населена многими животными, которые были в предыдущей эпохе характерными представителями фауны Европы, и вероятно, что в это время Африка имела соединение с Европой помимо Синайского перешейка. Но Мадагаскар в то время – уже отделился, и на нем сохранились более древние формы. Четвертая область, неотропическая, обнимает Южную и Центральную Америку. В ней различают следующие четыре части. Первую – Чилийскую, умеренная часть Южной Америки, вторую – Бразильскую, тропическая часть Южной Америки третью – Мексиканскую, тропическая часть Северной Америки, четвертую – Антильскую, Вестынские острова. Наблюдается параллелизм форм между фауной этой области и животными Старого Света. Так, например, льву и тигру соответствует пума и ягуар, слону – топиры, верблюду – лама, трехпалый – страус, африканскому, двухпалому и тому подобное. Антийская подобласть, по-видимому, находится в таком же отношении к американскому материку, в каком Мадагаскар к Африке. Пятая область – неарктическая, внетропическая часть Северной Америки, разделяется на четыре подобласти. Первую – Калифорнийскую, вторую – Скалистых гор, третью – Олеганскую, четвертую – Канадскую. Шестая область – палеарктическая обнимает Европу, большую часть Азии и Северную Африку. Разделяется на четыре подобласти. Первую – Европейскую, Западная Европа и Россия, к северу от линии пеленей Альпы, Балканы, Кавказ. Вторую – Среднеземноморскую, Часть Европы к югу от указанной линии хребтов. Малая Азия, Закавказия, Аравия и Африка до тропика Рака. Третью Манжурскую, Манчжурия, Северный Китай и Япония. Четвертую Сибирскую, вся остальная Азия к северу от Гималайского хребта. В настоящее время, впрочем, большинство зоогеографов разделяет палеарктическую область по зонам. Именно различают полосы: первую тундры, вторую хвойного леса, третью степей, четвертую средиземноморскую подобласть пятую манджурскую. Параллелизм форм двух последних областей указывает на то, что оба материка в течение долгого времени были связаны и фауны обоих континентов произошли из одного источника. При изучении морской фауны надо рассматривать и горизонтальное распределение, и вертикальное, то есть по глубинам. Все население моря можно разделить на три категории. Животные пелагические, животные береговые и животные глубоководные. Первое. Пелагическими животными называются такие, которые живут в открытом море на поверхности и совершенно не привязаны ни к какой суше. В большинстве случаев это беспозвоночные животные, весьма подвижные, часто прозрачные, иногда фосфоросырующие, Из позвоночных животных ведут пелагический образ жизни многие рыбы, киты и дельфины. Примечание. Пелагических животных можно разделить на более или менее пассивно передвигающийся планктон и активно плавающих животных нектон. Конец примечания. Вторая. Береговая фауна произошла от пелагической и личинки многих представителей ее ведут пеологический образ жизни. В свою очередь береговая фауна дала начало животным пресноводным и наземным. В вертикальном направлении фауна эта может быть разделена на следующие три зоны. Первую – литеральная, или фауна собственно береговой зоны – обитает в самом верхнем слое прибрежных вод, в той полосе морского побережья, которая обнажается во время отлива. Вторая – лиминариво-нулипоровая зона, получившая название по населяющим ее характерным водорослям. Третья – королиновая область, характеризующаяся присутствием водорослей королиновых. Третья – глубоководная фауна. Сюда относятся все животные, обитающие в глубине морей. Исследования показывают, что животные могут обитать на какой угодно глубине моря и способны приспосабляться к существованию при страшном давлении на многоверстной глубине, какая обнаружена в некоторых местах океана. В общем, глубоководная фауна бедна сравнительно с верхними слоями моря, так как глубины бедны кислородом и пищевыми веществами.